Глава 10. Необычайные происшествия начались с первого же дня. С нами приключились и приключаются самые невероятные вещи. Весь мой бумажный запас заключается в пяти стареньких блокнотах, до да кучки обрывков бумаги. Чернильный карандаш у меня один. И все же, пока будет действовать рука, я буду записывать все наши переживания и впечатления. Ведь мы одни из всего рода человеческого видим подобные вещи. Поэтому чрезвычайно важно описывать их, пока все еще свежо в памяти и пока нас не постигла злая участь, все время нам угрожающая. Не знаю, Замба ли доставит эти письма к берегам Амазонки, или я сам чудесным образом освобожденный захвачу их с собой, или, быть может, эту пачку найдет какой-нибудь смелый путешественник, который пройдет по нашим следам, но будет снабжен усовершенствованным монопланом. Во всяком случае, не сомневаюсь, что моим записям суждено бессмертие как классическому образцу повести о правдивых приключениях. На другой день после того, как негодяй-гомец предательски отрезал нам путь возвращения в цивилизованный мир, для нас началась новая эра существования. Первое мое переживание в новом мире было не из приятных, и мало располагало к месту, в котором мы очутились. Проснувшись после короткого сна, я влёкся уже на заре, я прежде всего обратил внимание на что-то странное на собственной ноге. Во время сна брюки мои слегка вздернулись, и повыше носка обнажилась голая нога. На ней-то и лежало что-то, напомнившее мне большую пурпурную виноградину. Удивлённый, я протянул к ней руку, но только взялся за нее, как вдруг... К величайшему моему ужасу и отвращению она лопнула у меня между пальцами, разбрызгав вокруг массу крови. На мой крик подбежали оба профессора. — Чрезвычайно любопытно, — сказал Сэммерли, нагнувшись к моей ноге. — Огромный кровяной клещ, насколько мне известно, еще не классифицированный. — Первый плод наших трудов, — назидательно отметил Челленджер. — Придется назвать его... «Иксодис Мелони! За небольшую неприятность, которую причинил ему этот укус, наш юный друг будет с избытком вознагражден тем, что имя его попадет в славные аналы зоологии. К сожалению, вы раздавили этот великолепный экземпляр как раз в момент насыщения». «Гнусная гадина!» — крикнул я. Профессор Челленджер протестующе насупил густые брови и потрепал меня по плечу, успокаивая. «Учитесь подходить к вещам с научной точки зрения и развивать в себе научное мышление, молодой человек», — сказал он. «Для человека с философским уклоном, вроде меня, например, кровяной клещ с его ланцетовидным хоботком и растягивающимся желудком является столь же прекрасным творением природы, как павлин или, скажем, северное сияние. Меня огорчает, что вы отзываетесь о нем столь неодобрительно». При известном старании мы, наверное, сумеем раздобыть другой экземпляр. Несомненно, — не без злорадства отозвался Сэмерли, — ибо другой экземпляр только что залез вам за ворот рубахи. Челленджер вскинулся, взревел, как бык, и начал срывать с себя куртку и рубаху. Мы с Сэмерли покатывались со смеху, так что не могли даже помочь ему. Наконец обнажился мощный торс обхват 115 см по мерке портного, весь заросший черными волосами, из дебри которых мы извлекли заблудившегося там кровяного клеща, еще не успевшего присосаться. Впрочем, оказалось, что кругом все кусты кишат этой гадостью, и что поэтому надо спешно переносить наш лагерь в другое место. Но прежде всего необходимо было договориться с нашим верным негром, Он как раз появился на вершине скалы, обвешанный жестянками с какао и пачками бисквита, который немедленно и переправил к нам. Из оставшихся внизу съестных припасов ему было приказано приберечь для себя двухмесячный запас, а остальное раздать уходившим индейцам в вознаграждение за их услуги и за то, что они доставят наши письма к берегам Амазонки. Спустя несколько часов мы увидали, как они гуськом, каждый с узлом на голове, пересекали равнину тем самым путем, каким мы пришли сюда. Замбо, единственное звено, связывавшее нас с внешним миром, расположился в нашей палатке у подножья конусообразной скалы. Теперь предстояло установить наш образ действий на ближайшее время. Мы выбрались из кустов, густо обсаженных клещами, и немного поодаль нашли полянку со всех сторон, окруженную деревьями. Посередине лежало несколько плоских валунов, а подли них бил ключ с прозрачной водой. Расположившись в чистоте и с комфортом, мы стали разрабатывать планы захвата этой новой страны. В ветвях деревьев перекликались птицы, резкий голос один из них был нам совсем незнаком. Никаких других признаков жизни мы не замечали. Мы прежде всего сделали полную инвентаризацию нашего имущества, чтобы выяснить, насколько времени мы обеспечены. Оказалось, что, считая принесенное нами с собой и переправленное нам Замбо, запасов у нас достаточно. И, что было важнее всего, принимая во внимание те опасности, какие нас, вероятно, подстерегали, у нас имелись 4 винтовки, около 1500 патронов к ним, одно охотничье ружье и к нему полтораста пуль среднего калибра. с Съездных припасов нам должно было хватить на несколько недель, табак имелся в изобилии. Были и кое-какие научные инструменты, в том числе сильный телескоп и хороший полевой бинокль. Все эти вещи мы сложили на полянке и в виде первой меры предосторожности обнесли вокруг самодельной изгородью из колючих веток, которые мы нарезали своими ножами и нарубили топором. Внутри получилась круглая площадка диаметром примерно в 15 метров. Пока что она должна была служить нам штаб-квартирой. Местом, где мы могли искать спасение в случае неожиданной опасности и складом для наших запасов. Мы назвали свой лагерь Фортом Челленджер. Время подходило уже к полудню, когда мы покончили с этой работой, но жара была совсем не тропическая. Напротив, и температура, и характер растительности давали все основания отнести платок странам умеренного пояса. Среди деревьев, густо опоясывающих нашу полянку, Мы видели бук и дуб, даже березу. Громадное незнакомое дерево возвышалось над всеми остальными и притеняло наш форт, раскинув могучие ветви с листвой, напоминавшие девичьи волосы. В его тени мы продолжали обсуждать наше положение. Лорд Рокстон, не замедливший взять на себя начальство над экспедицией, как только мы оказались на военном положении, в следующих словах высказал свои соображения. «Мы в безопасности». Пока ни человек, ни зверь не знают, что мы здесь. А там начнется тревожное для нас время. Еще не видно признаков, чтобы мы были обнаружены. Поэтому временно наша задача притаиться и осторожно пускаться на разведки. Мы должны хорошенько присмотреться к нашим соседям, прежде чем обменяемся с ними визитами. Но ведь нам надо продвигаться вперед, неуверенно вставил я. Ну еще бы. «Мой мальчик, мы будем продвигаться, но с осторожностью, не забираясь чересчур далеко, чтобы в любой момент можно было вернуться сюда, в наш форт. И главное, мы все должны запомнить. Ни одного выстрела, разве если бы дело шло о жизни и смерти». «Однако вы стреляли вчера», — заметил Сэмерли. «Ничего другого не оставалось. Но ветер был сильный и дул со стороны плато. Вряд ли звук проник далеко в вглубь». Кстати, как мы назовем эту страну?» Было внесено несколько предложений, более или менее удачных, но Челленджер решительно заявил. «Вопрос совершенно бесспорный. Она должна быть названа по имени того, кто первый ее открыл, по имени Уайта. Так мы ее и назвали. Так она помечена на карте, составление которой возложено главным образом на меня. И под таким именем, надеюсь, будет фигурировать в будущих атласах. Перед нами лежала неотложная задача мирного проникания в землю Мэп Мы успели воочию убедиться, что она населена какими-то странными существами. А Мэп альбом свидетельствовал, что можно ожидать появления еще более странных и опасных чудовищ. Наконец, мы имели основание думать, что здесь есть и люди, притом злые и недоброжелательные. Об этом говорил скелет, нанизанный на бамбук, без всякого сомнения скелет человека, сброшенного сверху. Закинутые судьбой в такую загадочную страну, не имея никаких шансов выбраться отсюда, мы явно подвергались величайшим опасностям, а потому не могли не согласиться с необходимостью принимать все меры предосторожности, какие подсказывал опыт лорда Рокстона. Все же немыслимо было рассчитывать, что мы остановимся на пороге этого мира чудес, в то время как нас томило нетерпение как можно скорее сорвать с него завесу тайны. Итак, мы прикрыли вход в наш лагерь несколькими колючими кустарниками и, оставив наши запасы под защитой этой изгороди, медленно и осторожно двинулись в неведомое. Мы направились по течению ручейка, который протекал через поляну и должен был служить нам путеводной нитью при обратном возвращении.